Куром насмех. Так вот, про мою встречу с мамой. Когда мы пришли домой, и бабушка с облегчением закрыла калитку, мама сразу же пошла в маленькую пристройку, считавшуюся зимней кухней, где у бабушки в огромной бутыле с натянутой резиновой перчаткой на горлышке бродило домашнее вино. На полочке в ковшике всегда стояла очередная проба. Мама схватила ковшик и жадными глотками выпила половину. «Кислятина!» Прокомментировала она, размышляя, допивать ковшик или нет. После секундного замешательства допила и уже улыбаясь вышла во двор. Я сидела на лавочке, болтала ногами и уписывала огромный бутерброд, здоровенную горбушку хлеба-кирпича, намазанную толстенным слоем масла, и сверху посыпанную песком, то есть сахаром. — Что ты делаешь? — подскочила ко мне мама. От неожиданности я поперхнулась и закашлялась. Казалось бы, ну поперхнулась, ну закашлялась. Только не в моем случае. Я могу поперхнуться глотком воды, и если кто-нибудь вовремя не хлопнет меня по спине, умру от удушья. Попавшая не в то горло пища грозит мне верной смертью. Видимо, это у меня началось с того момента, когда мама меня напугала. В общем, я продолжала заходиться кашлем и уже начала синеть, а мама, вместо того, чтобы спасать дочь, вырывала из моих рук кусок хлеба. С куском я бы не рассталась ни за что на свете. За такой бутерброд можно было и жизнь отдать. Так что я хоть и лежала на земле, издавая хрипы, но бутерброд держала крепко. На нашу возню из дома выскочила бабушка. Быстро оценила обстановку, долбанула меня по спине и разомкнула нашу с мамой хватку за бутерброд. «Пять минут назад приехала и уже тут устроила!» разоралась она на маму. «Ты, кстати, надолго?» «Ей же нельзя столько масла!» заорала в ответ мама. «Куда ты ей такой кусок дала? У нее уже лицо как блин! Когда надо, тогда я уеду!» «У меня не блин!» – заорала я в свою очередь. «Иди, Манечка, покушай во дворе, не слушай свою мать-фашистку!» Ласково сказала мне бабушка. «Немедленно отдай мне хлеб!» – строго потребовала мама. В Москве бы я, конечно, послушалась маму, но здесь, на бабушкиной территории, я была свободна, поэтому со всех ног кинулась за калитку. Я побежала к своей подружке-соседке Фатимке и на всём скаку врезалась в её маму, тётю Розу. «За тобой немцы гнались?» спросила тётя Роза. Тут я должна прояснить ситуацию, почему она сказала именно «немцы гнались». Бабушки в нашем селе были военными. Моя прошла всю войну. Мама тёти Розы, Фатимкина бабушка, работала в госпитале и была убита, когда в санитарный поезд попала бомба. Даже Варжетхан лично убила немца топором для мяса, чем очень гордилась. Наши мамы были послевоенным поколением, так что воспоминания о войне были живы, и мы, дети, яростно ненавидели немцев и готовили бабушкам на 9 мая номер самодеятельности, подвывая «Мне кажется порой, что солдаты...» Превратились в белых журавлей. Бабушки плакали, и мы тоже. — За тобой немцы гнались? — спросила тетя Роза. — Нет, мать-фашистка, — ответила я. — Иди пирог ешь, — пригласила тетя Роза. — И куру я сварила. На кухне я быстро поменялась с Фатимкой бутербродом на курицу. Это еще одно блюдо моего детства, за которое я готова отдать жизнь. Курица, сваренная целиком в соленом бульоне. Ничего вкуснее в мире нет. А если взять кусок пирога, кусок курицы, посыпать солью огурчик и положить сверху перо зеленого лука... м м, -м слюни текут. Я поужинала, рассказала Фатимке... Как крутила на бегуди волосы! Она мне обзавидовалась, и только к вечеру я вернулась домой. Вечер прошел мирно, поскольку я почти сразу легла спать. Утром мама встала, когда я уже сидела на кухне и ела привычный завтрак. Яичница из трех яиц, пышки и кружка какао. Мама застыла на пороге кухни и смотрела на меня, выпучив глаза. Но вы даете, проговорила она наконец. Уйди, по-хорошему прошу, сказала ей бабушка. А то я за себя не отвечаю. Ты же знаешь, что я контужная Дай ребенку поесть нормально, а то... Мама звонко хлопнула дверью и пошла в сторону кухоньки, где стояла бутыль с домашним вином. После завтрака я побежала играть с Фатимкой и домой вернулась к обеду. Дома был кошмар. Бабушка дико хохотала, хватаясь за живот, а мама лежала на диване, свесив голову над тазиком, в котором я обычно мыла ноги. Мама ругалась матом, когда могла поднять голову над тазиком и свешивалась обратно. Бабушка уже даже не смеялась, а охала и стонала. Оказалось, что мама пошла на кухню, Где привычно хлебнула из ковшика пробу вина, только в ковшике на полочке оказалось не вино, а разведенная марганцовка для куры цыплят. Мама уже выхлебала половину ковшика, когда поняла, что пьет не вино. Теперь она умирала над тазиком, а бабушка хохотала. Ты это специально, да? – спрашивала мама постановая. Ой, на насмех! Рыдала от смеха бабушка. «А нечего вино с утра хлестать Во дворе собирались бабушкины подруги — тетя Роза и Варжетхан. Они рассматривали висевшие на веревке постиранное маминое платье, то, которое голое, и ее же кружевные трусы. «И что там у них все так ходят?» — спрашивала тетя Роза у Варжетхан. «Откуда я знаю?» пожимала плечами Варжетхан. «Ты же видела, до чего она дочь довела?» Каким-то образом вызывающая длина маминого платья была напрямую связана у них с моей худобой. «А зачем она марганцовку выпила?» не унималась тетя Роза. «Может, они в Москве так худеют, чтобы в таких платьях ходить?» авторитетно предположила Варжетхан. Тетя Роза покачала головой. «А мама сказала, что у меня лицо как блин». Пожаловалась я им. «Только я не знаю, хорошо это или плохо». Соседки задумались. «А что такое, как блин?» Спросила тетя Роза. «Это как лепешка, только яйца надо добавлять и молоко». Блеснула кулинарными познаниями Варжетхан. «Молоко пить надо. Зачем его в тесто?» Удивилась тетя Роза. «Если как лепешка, то это хорошо». Успокоила она меня. «Значит, красивая». «А маме не понравилось». Пробубнила я. «Конечно, кому понравится такая лепешка?» Охотно отозвалась тетя Роза. После марганцовки мама еще целый день ходила тихая, в старом бабушкином халате, и приветливо мне улыбалась. «Бабушка, мама заболела?» спросила я испуганно. «Почему она улыбается?» Бабушка тут же начинала хохотать, от восторга хлопая себя поляшком. Кстати, такая зимняя кухня или какой-нибудь закуток, где бродило вино, самогон или пиво, были в каждом доме. Нам, детям... По праздникам разрешали выпить пиво, сладкого и вкусного. Мужчины пили вино, а моя бабушка и Варжетхан всегда пили араку. Мама немного отошла от марганцовки и зашла к тете Розе на кофе. «Оля!» – вышла тетя Роза из кухни, слегка пошатываясь. «Тебя мне Бог послал!» «В каком смысле?» – строго поинтересовалась мама. потому что ее бог никогда на хорошее дело не посылал. «Слушай, ты еще сколько здесь будешь?» спросила тетя Роза и икнула. «Неделю, а что?» «Неделю? Целую неделю? Пойдем!» обрадовалась тетя Роза и потащила маму за руку на кухню. «Вот, я Ольгу привела!» объявила она своему свекру, матинкиному дедушке. деду Марату, который сидел на низкой табуретке и, не мигая, смотрел на огромную бутыль с мутной жидкостью. «Понимаешь, — начала она объяснять маме, — он самогон гонит, а меня заставляет пробовать. А я больше не могу все время пьяная ходить, из рук все валится и спать хочу. А у меня стирка, огород и вообще. Муж приходит, а я сонная, он недоволен. Давай... Ты будешь вместо меня. Тетя Роза, не дождавшись ответа, выскользнула из кухни и поплотнее прикрыла дверь. «Только не вино!» — предупредила мама. «У меня послевкусие осталось». «На!» — сказал дед Марат. «Пей!» «Так много?» — удивилась мама, разглядывая полстакана самогона. «Пей!» — повторил дед Марат. Мама выпила. «Ой, сколько там градусов-то?» Она еле дышала. «Семьдесят, восемьдесят, туда-сюда», ответил дед. «Ну как?» «Арака как арака», пожала плечами мама, чем нанесла деду Марату самое большое оскорбление из всех оскорблений. Потому что дед Марат был непревзойденным самогонщиком, и слава о его араке Доходила до других деревень. «На, пей еще!» Налил он из другой бутыли. Мама выпила. «Вырви глаз!» Прокомментировала она. «Сахар добавить?» Спросил сам себя дед Марат. «Я пойду?» Мама едва держалась на ногах. «Вечером придешь». Мама доковыляла до нашего дома и свалилась на кровать. «Ты где была-то?» — спросила бабушка. «Кофе у Розы пила», — ответила мама. «Да от тебя кофе им на весь дом несет, алкоголичка». Мама проспала беспробудным сном три часа и проснулась бодрая и веселая. Голова не болела. «Пойду в ваше сельпо за хлебом, что ли, схожу?» Объявила она бабушке и вышла на улицу. «Ты одеться забыла!» Крикнула ей вслед бабушка. Мама вышла за ворота в шортах. До сельпо она шла с города поднятой головой, а за ней бежали дети. Как только мама поворачивалась, все прятались по кустам. Из-за ворот выглядывали соседки и обсуждали мамины шорты. Мама купила буханку горячего хлеба, И шла назад, отрывая куски и жуя на ходу. Народ уже вышел на улицу и провожал маму взглядами. «Ольга!» — крикнула ей тетя Роза, когда мама проходила мимо их дома. «Тебя дед Марат зовет». «Иду!» — обрадовалась мама. Домой она вернулась поздно и не сама. Тетя Роза ее еле доволокла. «Все!» «Пить больше не буду никогда, ни капли!» Клялась по дороге мама. «Алкоголичка!» — ругалась бабушка. «Ребенка бы постыдилась!» «Это я виновата!» — причитала тетя Роза. «Что теперь делать? А давай мы ее к моему брату отправим. Там коза у них, молоко, воздух. Никого нет вокруг. Три дома на горе». «Не знаю, не знаю...» Дед Марат от нее так просто не останет, — горевала тетя Роза. Он говорит, что только с Ольгой поговорить можно. Он пока не наговорится, не выпустит ее. В тот же вечер маму одели в платье тети Розы, дали с собой бабушкин халат, тапочки и косынку. И на редакционном уазике, которым управлял тоже не очень трезвый шофер Эдик, отправили лечиться к брату тети Розы в богом забытый аул. «Отвёз, сдал на руки!» Отчитался перед бабушкой Эдик, когда вернулся. «Ладно, через три дня поедешь, заберёшь».